Ни адреса агентства, ни даже его названия Рита не знает. Тут еще проблема с паспортом. В паспорте у Риты прописка, естественно, не петербургская. Пустят ли вообще ее в консульство? Можно, конечно, идти с Сережкой. Он совершеннолетний, скажет, что разыскивает мать, которая какого то числа выехала во Францию. Но, во-первых, Сережка однозначно сказал, что делать этого не будет. У него сильная обида на мать. А во-вторых, Французы начнут искать Маринку с помощью полиции. А если у нее и вправду не все там гладко, как бы ни навредить? Вполне могла Маринка там влипнуть в какую-нибудь сомнительную историю. Доверилась кому-то, языка не знает, порядка французских тоже. Ох, как тяжело на сердце. Не зря тетя Люба переживала. Пока что все ритинные начинания заканчивались ничем. Зачем она вообще приехала? Правда, Сережке она помогла, теперь его из института не выгонят. Рита заставила его разгрести завалы в квартире, выгнала его сомнительную компанию, подкормила парня и вообще привела к общему знаменателю, как выражалась тетя Люба. Вспомнив тетку, Рита приободрилась. «В любой ситуации, что бы ни случилось, никогда не опускай руки», — говорила тетя Люба. «Ладно». Переведем дух, посидим тихонько, а вот что-нибудь придет в голову. Сережки нет дома, никто не помешает. Рита заварила кофе, достала сигареты, закурила. И тут раздался телефонный звонок. Вот еще напасть. За всю жизнь столько не разговаривала по телефону, как в этот приезд в Петербург. Рита отставила недопитую чашку и потащилась к телефону. «Слушаю вас. Я могу поговорить с Мариной?» Анатольевна, и в трубке очень приятный мужской голос. Рита почувствовала, что сердце ее стремительно поднимается в район пищевода, хотя звонок ровным счетом ничего не означал. Мало ли, у Маринки случайных знакомых. Простите, а кто ее спрашивает? Голос ее от волнения стал хриплым. Незнакомый собеседник тотчас же отреагировал. С ней ничего не случилось, она здорова? Она... Она уехала. — Куда она уехала? — в его вопросе звучала неподдельная заинтересованность. — К матери и сестре? — Так все же, кто ее спрашивает, — почти взмолилась Рита. — Бывший муж, — последовал лаконичный ответ. — Меня зовут Антон. — а Второй, значит, — мелькнула у Риты в голове. — Тебя-то здесь и не хватало. — А могу я, в свою очередь, узнать, с кем разговариваю? — осведомился Антон. — Черт! Рита неудачно перехватила догоравшую сигарету, и она обожгла ей пальцы. — Простите, — вежливо переспросили на том конце провода. — Это вы меня простите? — Рита смутилась. — Я ее сестра, Маргарита. — А Марина? Она уехала за границу вместе с ребенком. — Давно? — разочарованно спросил Антон, и Рита вдруг поймала себя на мысли, что ей не нравится разочарованность, прозвучавшая в его голосе. Какие у них были отношения с Маринкой? Зачем он звонит, если они расстались несколько лет назад? Маринка успела с тех пор еще раз выйти замуж и снова развестись. Как бы отвечая на ее невысказанные вопросы, Антон мягко пояснил. «Видите ли, в чем дело, Рита? а Вы позволите вас так называть? Мы в свое время не познакомились, но Марина рассказывала про вас. И, дождавшись, когда Рита издаст звук, означающий согласие, продолжил». «Видите ли, в чем дело? Мы с Мариной расстались по-дружески, а у меня такая работа, я часто отсутствую. В командировке ездите?»